И представила Дарья, что и отношение к ней к старухе там будет другим. Тут она жила в своей избе. Все кругом на десять рядов было своим. Идущим от нее и над всем она почиталась хозяйкой. Пусть даже и не старалась показывать себя ею. Это признавалось само собой. Там хозяйкой выступит Соня. Тоже не молодуха, понимает, что недолго осталось ей быть в силе. Пора выходить вперед, чтобы не ей слушаться, а слушались ее. Человек не может без того, чтобы над кем-нибудь не командовать. Это ему самая сладкая служба, и чем дольше он присидел под началом другого, тем больше старается потом наверстать свое. Катер таскал паром каждый день, а то и по два раза на дню. Ввозили картошку, вывозили у кого оставался скот, подбирали последнее, что еще могло пригодиться. Отставлять наперед больше было некуда. Наступила та самая, объявленная крайним сроком в середине сентября. Многих выручила нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой закупали картошку, по 4 рубля за мешок. Подумав, а позже того устав, надломившись, возиться с ней, продал последние 20 кулей Павел. И без того сделал три естки, каждый раз по 15 мешков, хватит с головой. Катерине он советовал забыть все, а что понадобится на жизнь обещал из своих запасов. Картошка одинаковая. Но Трикуля Катерина все-таки оставила. Мало ли чего. Разбогатела на 20 рублей и Сима. Этой совсем некогда ничего девать. Не то что рассчитывать ага, огородишко, хоть и некорыстненький, но прошено было и у него, и даже сверх того. Принес. После Сима охала, что надо было продать больше, а она придержалась. Половину картошки для чего-то сберегла, и та теперь лежала в сенцах на свету и зеленела. Старухи долго не знали, что делать с Настасьиным огородом. Настасья не ехала. Летом Дарья присматривала за ним, подпалывала, подгребала, гоняла с него куриц. Неужто пропадать трудам и добру? Он оставался на всю деревню последним. опустели кормильцы. Только кое-где торчала еще морковка, да свекла, да редька. Капусту, зная, что они дадут ей затвердеть, мало кто сажал. Не видя больше надобности в себе, заваливалась городиба. Ветер позванивал на высоких грядах, высохшей тонкой огуречной травой. Ерошил бесполезную картофельную ботву. Только Вера Носарева для порядка стаскала ее, как и раньше, в копну, а увести, пустить в корм скотине отказалась и она. Больше того мороки. Не до ботвы, хорошо, хоть сено переправила. И тому не могла нарадоваться. Не ехала Настасья, и старухам ничего не оставалось, как приняться из-за ее огород. Что делать? Закрыли в Настасьиной избе ставни, И сыпали картошку на пол, а для чего копали, для чего сыпали, чтобы сгореть ей вместе с избой, или чтобы пойти все-таки в пользу, не знали. Рассказывали же о мужиках-пожогщиках, что хвалятся они жаренными на корню рыжиками, которые подбирают, когда палят лес. Вот так же может случиться и спекут и картошку. Но в земле оставлять совестно. Как, правда, допустить, чтобы не выкопать это уж совсем из рук вон? Должна все-таки Настасья приехать, рассулилась. Как им там без картошки? Может, что задержала, может, вынырнет из ангары в самый последний момент, когда будет недокопки, а сгрести времени много не потребуется. Сгрести они ей пособят. И выкопали. Нет Настасьи. Вывезли скот. Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова-умница и послушница Майка, напуганная раззором, огнем и одиночеством, и суматохой, уже несколько дней не выходила со двора. Дарья гнала ее на траву. Майка мычала и забивалась в грязную темную стайку. Только ночью осмелилась она выбраться из, из нее, да и то не на вольную волю, а в огород рядом, чтобы подкормиться там ботвой и обратно. Долгими часами стояла стаймя с наклоненной, вытянутой вперед к дверке головой, все время чего-то в напряжении ожидая, к чему-то готовясь. И когда Павел накинул ей на шею веревку и повел, Майка послушно пошла, куда угодно, на что угодно, но прочь, прочь с этой страшной земли. И послушно поднялась по доскам на паром, дала себя привязать, отвернувшись от матеры, кося глазами на далекий противоположный берег.